На встречу Кавказу. Выехав из Москвы 12 июня, на следующий день из Тула, Грибоедов написал новое письмо булгарину, попросив его прислать ему четырехтомный географический атлас Азии Хасселя на немецком языке и опять посетовав о бесконечных русских дорогах. Прощай, Тула, Воронеж! Что за точки на всем свете и почему надобно по несколько часов ими заниматься? Как въедешь, как выедешь. Полное собрание сочинений, том 3, страница 148-149. Поэт спешил к своему другу Степану Бегичеву, который жил в селе Екатерининском Тульской губернии. Поэт пробыл у него почти трое суток, 14-16 июня, наговорившись и повспоминав с ним былое вдоволь. Поэт оставил Бегичеву очень важную для оценки его творчества, так называемую черновую тетрадь. с путевыми записками, набросками, черновиками, которую мы уже не раз вспоминали, рассказывая о последних сохранившихся литературных творениях поэта. Вот как вспоминал об этой встрече Бегичев. На пути к месту своего назначения Грибоедов пробыл у меня три дня. В разговорах наших, между прочим, спросил я его, не написал ли он еще комедии и нет ли еще нового плана. Я уже говорил тебе при последнем свидании, отвечал он, что комедии больше не напишу. Веселость моя исчезла, а без веселости нет хорошей комедии. Но есть у меня написанная трагедия. И тут же рассказал он содержание и прочел наизусть читанное им сцены в Петербурге. Не стану говорить мнения моего об этих сценах. Вы его высказали в нашей рецензии. Но на убеждение мои Прочесть мне всю трагедию он никак не согласился. Я теперь еще к ней страстен, говорил он, и дал себе слово не читать ее пять лет. А тогда, сделавшись равнодушнее, прочту, как чужое сочинение, а если буду доволен, то отдам в печать. Во все время пребывания его у меня был он чрезвычайно мрачен. Я ему заметил это, и он, взявший меня за руку с глубокой горечью, сказал: Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобою более увидимся. К чему эти мысли и этой похондрия возразил я. Ты бывал в сражениях, но Бог тебя миловал. Я знаю, персиян отвечал он. Алайяр-хан, мой личный враг, он меня уходит, не подарит он мне заключенного с персиянами мира. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 30, 31. Мы уже приводили чуть выше часть этих воспоминаний Бегичева, рассказывая о настроениях поэта после назначения посланником и о его трагедии Грузинская ночь. Для нас очень важно, что свои опасения грибоедов повторил уже в дороге на Кавказ. По всей вероятности, обстановка отдыха в гостях у друга позволила поэту снова расслабиться, почувствовать те же тревоги за будущее и рассказать о них Бегичеву. а привязанности Бегичева и его жены Анны Ивановны Грибоедову говорит тот факт, что уже после отъезда поэта в июле 1828 года у супругов родилась дочь Надежда. И одним из восприемников ее крещения был назван статский советник Александр Сергеевич Грибоедов. Полномочному министру в Персии нужно было спешить, но он все таки вместе с Бегичевым навестил свою сестру Марию Дурнаву в селе Спасском Чернского уезда Тульской губернии, где окрестил своего очень болезненного племянника, названного в его честь. 24 июня, находясь уже в Новочеркасске, Грибоедов описал эту важную для него встречу в письме Жандру. Опять обратив внимание на свою скитальческую судьбу против воли, заставляющую ездить по той же проклятой дороге. Любезный Андрей, мухи, пыль и жар, одурь берет на этой проклятой дороге, по которой я в двадцатый раз проезжаю без удовольствия, без желания, потому что против воли. Двое суток пробыл я у матушки, двое у Степана, с которым много о тебе толковали. Он надеялся, что ты вместе со мной его посетишь, но вышло иначе, и я сам блеснул, как зарница перед ночью, посадил с собою Степана и покатились к сестре. Она с мужем, бог знает в какой глуши капусту садит, но чисто, опрятно, трудолюбиво и весело. Зять мой великий химик, садовник, музыкант, успешно детей делает и сахар из свёклы. Сашку я наконец всполоснул торжественно по-христиански. Что за фигура? Точно лягушка. И все это происходит в Чернском уезде, неподалеку от Скуратова, имения бывшего и всплывшего, которое они между прочим продали. И там я пробыл двое суток. Расстались с друзьями. Расстаюсь и с тобой, мой друг. Знай, что я жив. Полное собрание сочинений, том 3, страница 149-150. Крестья 18 июня торжественно и по-христиански Сашку, поэт не мог знать, что и имя свое, и здоровье, и благословение на будущее он передал своему племяннику, как будто бы по наследству. Проведенное им с родственниками и другом Степаном три дня в глуши с 16 по 19 июня, Пожалуй, были одними из самых счастливых в перевалившем уже за половину суматошным для поэта 1828 году. Кстати, именно в эти дни, по свидетельству его сестры, поэт сделал ей удивительное признание: "Я не постигаю, как могут посылать меня министром, я очень незначительный дипломат". Летопись, страница 120. Та же самая скромность не оставила поэта и после знаменательного повышения по службе. В том же письме к Жандру от 24 июня поэт попросил того обратиться к Булгарину, чтобы он от себя или через Малиновского написал к Семашке в Астрахань и пригласил бы его определиться, имея в виду согласие Семашка на должность врача в миссии. А завершил поэт свое письмо удивлением, что в российской глубинке Ещё о Сиупору читают только декларацию о турецкой войне и ругают на повал персиян, полагая, что персияне и турки одно и то же. Полное собрание сочинений, том 3, страница 150. Только за Новочеркасском Грибоедова нагнал курьер, который привез личное послание Николая I фетх Алишаху шаху с свирительными полномочиями нового посланника. На основании мирного договора, благополучно заключенного в селении Туркманчай, и для постоянного содействия сохранения и утверждения дружества, возобновлённого сим вечно достопамятным актом, мы признали за благо для постоянного пребывания при дворе вашего шахового величества определить полномочного министра и таковым назначили нам любезно верного статского советника и кавалера Грибоедова. Мы питаем лесную надежду, что ваше величество примет сие как доказательство нашего искреннего уважения и желания распространению мирных сношений не только между нами, но и между народами. Как вскоре покажут виражи истории, эта лесная надежда на дружество будет подло разбита коварными и жестокими происками врагов России. А любезно верного министра-посланника не спасет ни одна поддержка императора, ни мудрость, опыт и героизм. Грибоедов приехал в Ставрополь, где его ждали Мальцов и Адылунг. 26 июня и на следующий день он начал писать длинное и весьма насыщенное фактурой письмо Булгарину. 27 июня, 1 июля 1828 года Ставрополь, Владикавказ. Любезнейшая пчела. Вчера я сюда прибыл с мухами, с жаром, с пылью, пустил бы я на свое место какого-нибудь франта, охотника до почетных назначений. дэнди петербургского Невского проспекта, чтобы заставить его душою полюбить умеренность в желаниях и неизвестность. Здесь меня задерживает приготовление конвоя. Как добрый патриот, радуюсь взятию Анапы. С этим известием я был встречен тотчас при въезде. Нельзя довольно за это благодарить Бога тому, кто дорожит безопасностью здешнего края. В последнее время закубанцы сделались дерзкие до сумасбродства, переправились на нашу сторону, овладели несколькими постами, сожгли незлобную, обременили себя пленными и добычею. Наши, пошедшие к ним на перерез с тысячью конными и с четырьмя орудиями по обыкновению оттянули, но поспели. Пехота 39-го егерского полка, майор Казачковский, который думал фронтом ударить на черкесскую конницу и сам тяжело ранен, вздумала действовать отдельно, растянулась длинную цепью, тогда как донской полковник Родионов предлагал соединившись тотчас напасть на неприятеля, утомленного быстрым походом. Горцы расположены были табором в виду, но заметив несовокупность наших движений, тотчас бросились в шашки, не дали ни разу выстрелить орудию, бывшему при пехотном отряде, взяли его и перерубили всех, которые при нем были, опрокинули его вверх колесами и поспешили против конного нашего отряда. Родионов удержал их четырьмя орудиями, Потом хотел напасть на них со всеми казаками линейскими и донскими, но не был подкреплен. ударил на них только с горстью донцов своих и заплатил жизнью за великодушную смелость. Ему шашкой отхватили ногу, потом пулей прострелили шею, он свалился с лошади и был изрублен. Однако отпор этот заставил закубанцев бежать от горячих вод, которым они угрожали нападением. Я знал лично Родионова Жаль его, отличный офицер, исполинского роста и храбрейший. Тело его привезли на воды. Посетители сложились, чтобы сделать ему приличные похороны и провожали его как избавителя до могилы. Теперь после падения Анапы все переменилось. Разбои и грабительство утихли, и тепловодцы, как их здесь называют, могут спокойно пить воду и чай. Генерал Имануэль Отправился в Анапу, чтобы принять присягу от тамошних князей. На дороге с той стороны Кубани толпами к нему выходили навстречу все горские народы с покорностью и подданством. Опять повторяю, что выгоды от взятия Анапы неисчислимы. Коли к моему приезду граф Эриванский возьмет Карс, то это немало послужит в пользу моего посольства. Здесь я в его услугах все меня приветствуют с чрезвычайную переменную его характера. Говорят, что он со всеми ласков, добр, внимателен и бездну добра делает, частного и общего. А у нас чиновники народ добрый, собачья натура, все забыли прошедшее, полюбили его и стали перед ним на задние лапки. Но жребий людей всегда один и тот же, О дурном его нраве все прокричали в петербурге и верно умолчат о перемене, потому что она в его пользу. Прощай, еще раз, любезный друг. Пришли мне от Винтера стекла три 4 от карманных часов, которые я у него купил. Я забыл запастись ими, а стекло в дороге расшиблось, и я принужден руководствоваться светилами небесными. Ура, любезнейший друг, мои желания и предчувствия сбылись. Карс взят штурмом Читай реляцию и проповедуй ее всенародно. Это столько чести приносит войску и генералу, что нельзя русскому сердцу не прыгать от радости. У нас здесь все от славы с ума сходят. Верный друг твой АГ. Порадуй от меня этим его превосходительство Константина Константиновича Радофиникина. Я от того не доношу ему официально, что не имею места, где бы прислониться с пером и бумагой для чистописания, а служба требует наблюдения различных форм благоприличия, несовместимых с дорожной ездою. Полное собрание сочинений, том 3, страницы со 150 по 152. Данное письмо представляет интерес во многих отношениях. Во-первых, оно демонстрирует веселое настроение поэта, даже несмотря на умеренность в желаниях и неизвестность в пути, и на мелкие неприятности, наподобие разбитых часов. Во-вторых, писалось оно отрывками в течение 5 дней, когда стали известны новости о взятии русскими войсками Анапы и Карса. Грибоедов прекрасно оценил эти победы как выдающийся вклад в исход всей войны, с пониманием того, что они не смогут не сказаться также на персидских делах и миссии самого поэта. А какие эпитеты поэт нашел для выражения своих чувств? Нельзя русскому сердцу не прыгать от радости. У нас здесь все от славы с ума сходят. В третьих поэт обратил внимание на рост авторитета Паскевича, несмотря на заискивающее и часто подленькое поведение некоторых чиновников. А самое главное, что Грибоедов опять вынужден был констатировать жестокий и кровавый характер новой войны, которую горцы за кубанцы, черкесская конница, как он их называет, использовали для своих набегов на русские территории. Грибоедов ярко описал подвиг полковника Родионова, и не случайно ему приходилось ехать дальше в сопровождении военных конвоев. А теперь вновь предоставим слово Аделунгу, который кропотливо и подробно записывал Всё происходившее в письмах к отцу, описывая, правда, под теми или иными датами события предыдущих дней. По-видимому, он делал это в свободное время, а не во время дорожной суеты. Тифлис, 14 июля 1828 года. 26 июня в 7 часов приехал наконец Грибоедов в Ставрополь. Я не смогу описать мою радость по этому поводу. Я чувствую истинную привязанность и любовь к этому превосходному человеку. Мы были в саду, когда он за нами послал. Он занял комнату рядом с нами. Несмотря на усталость, он, как всегда, был очень любезен и рассказал нам очень много интересного. Мы пили у него чай, ужинали и не заметили, как настало одиннадцать часов, когда мы и расстались. Ужин был такой превосходный, какого можно только пожелать. Хороший повар которого держит грибоедов, заставил нас забыть, что мы находимся в пути. В среду 27 в десять часов утра уселись мы с Мальцевым на дрожке и отправились в путь. Грибоедов уехал вечером, так как нам надо было семь лошадей, а он боялся не получить ни одной. В полдень мы приехали в Екатериноград. По названию это город, на самом же деле это большая деревня с крепостью. Все же здесь есть базар, куда я и пошел за но вернулся с пустыми руками. Вечером грибоедов он догнал нас на последней станции перед городом, отсюда мы поехали вместе. Пригласил меня на прогулку. Он хотел показать мне горную цепь с одной возвышенности. Эльбрус и правая сторона гор были закрыты облаками, но остальные вершины и между ними Казбек стояли в полном блеске. Снежные вершины были озарены золотым светом, и вся эта картина была так великолепна, что мы оторвались от нее только тогда, когда темнота скрыла ее от нас. Грибоедов каждую минуту восклицал: "Не правда ли это прекрасно, как это великолепно?" Я же совсем не мог говорить, он был слишком велик. Обогнув Мальту, быструю речку, мы возвратились домой пить чай. С этого вечера я полюбил Грибоедова еще сильнее. Как наслаждался он природой, и как он был отзывчив и добр. В Екатеринограде нельзя получить почтовых лошадей, надо нанимать вольных до Владикавказа. Чтобы достать лошадей, грибоедов попросил меня пойти к коменданту города. Я явился к нему впервые в роли секретаря миссии и все хорошо устроил. 30 мы выехали с конвоев в двадцать казаков, так как дорога опасна. Так как мы получили своих прежних лошадей, мы должны были сделать два привала: первый в укрепленной станции с двумя пушками, где мы обедали, а второй на подобной же станции, где мы ночевали. Вечером выехали мы из крепости, чтобы вновь восхищаться Кавказом. Литературное наследство, том 47-48, страницы 247-248. Как видим, Адылунг в силу своей молодости и эмоциональности сразу стал просто боготворить Грибоедова, который относился с уважением и заботой к своим помощникам, устраивая даже для них экскурсии по хорошо знакомым ему местам, чтобы те почувствовали красоту Кавказа. Молодой дипломат прекрасно описывает основные черты характера Грибоедова, особо подчеркивая его доброжелательность. Эльбрус и Казбек потрясли Адылунга, как раньше они не раз потрясали самого Грибоедова. Очень важные детали, которые описала Делунг: сложности с поиском лошадей, сопровождение дипломатов казачьим конвоем, ночевки на укрепленных станциях. Дальше Аделунг описал события, которые предшествовали прибытию дипломатов во Владикавказ. 13 июля. От этой станции до одного минарета уцелевшего от разрушенной деревни и отстоявшего на семь верст от станции, мы ехали в виду опасной дороги под усиленным конвоем. 1 июля в час ночи выступил наш отряд в таком порядке. Впереди ехали три казака, за ними шли 10 пехотных солдат с барабанщиком, затем ехали пушки с артиллеристами и четыре экипажа. За ними опять 10 пехотных солдат и три казака. Командовал этим отрядом гарнизонный офицер-артиллерист. Барабан дал сигнал к выступлению, и в полной темноте мы выехали. Так как нас сопровождала пехота, мы плелись шагом, К минарету мы подошли в шесть часов утра. После часового отдыха мы отправились дальше и вечером благополучно прибыли во Владикавказ. Мы остановились у одной старой знакомой Грибоедова, полковницы Огаревой, у которой мы остались и на ночь. Ее муж держал наблюдение над дорогой и был в отсутствии. Добрая женщина не знала, что и делать, чтобы Грибоедову предоставить все возможное удобство, но, как все русские, она не дала этого никому почувствовать. Чай, компот, ужин быстро следовали один за другим. На обоих секретарей она устроила на ночь в кабинете своего мужа. Литературное наследство, том 47-48, страница 248. Обратим внимание на яркие детали путешествия. 1 июля из Екатеринограда путники выехали в сопровождении более чем 30 казаков и солдат. Огарева, жена полковника Огарева, принимала гостей по-царски, помня старую дружбу с Грибоедовым. Далее путь из Владикавказа, откуда наши герои выехали 2 июля, лежал через Ларс, Ананури, Куаби-Душет, Мцхету. В Тбилис спутники прибыли 5 июля. Аделунг продолжал свое описание следующими строками. Во Владикавказе нанимают лошадей до Тбилиса, Мы должны заплатить за пару 90 рублей, что, как нам сказали, было недорого, так как накануне платили до 125 рублей. Мы долго обсуждали, отпустить ли нам экипажи и ехать дальше верхом или же удержать их, так как в этом месте дорога через горы хорошая. Наконец решили задержать коляску, и 2 июля в 10 часов утра мы выехали. Один офицер, Захаревич, который незадолго был назначен главным приставом над Калмыками, присоединился к нам со своей кибиткой. Так как первая станция БАТа находится всего в 17 верстах от Владикавказа, мы на ней не остановились, но продолжали наш путь до Ларса. После обеда мы покинули Ларс. По совету Грибоедова мы доехали верхом на казацких лошадях, чтобы чувствовать себя свободней. Несмотря на опасность, нас сопровождали от Владикавказа до Ананура всего семь пехотных солдат и столько же казаков. Вечером прибыли мы в форт Дерель. Здесь мы должны были ночевать. Во вторник 3 июля в 3 часа утра, согревшись стаканом чая, отправились мы снова в путь. На этот раз мы не получили верховых лошадей, и я прошел 20 верст пешком, так как ехать в экипаже по этим трупам неудобно. Дальнейший путь до Тэфлиса и мое пребывание там следует с ближайшей почтой. Тифлис, 25 июля 1828 года. 3 июля в 10 часов утра дошли мы до Казбека. Местность была необычайно прекрасна. Перед нами были очень высокие горы, над которыми поднимал свои снежные вершины великолепный Казбек. Он получил свое имя от одного князя. Грибоедову пришлось несколько раз напоминать мне об обеде. Так долго любовался я этой единственной местностью. В прежнее время каждые семь лет с вершины той горы срывались снежные глыбы, которые, как громадные лавины, скатывались вниз и заполняли долины, так что дорога на две недели бывала засыпана, и всякое сообщение прекращалось. Дорога от Казбека до Кубы, так же, как и прежняя, шла вдоль свирепого терека, Мы проехали версту, когда к нам подошел офицер водных путей сообщения и сказал, что образовавшаяся от снега вода сделала дорогу непроходимой. По некоторым размышлениям Грибоедов решил ехать дальше. Мы подъехали наконец к месту прорыва и увидели, что перейти дорогу будет очень трудно. К счастью, над исправлением ее трудилось много рабочих. Наши экипажи были отложены, осторожно опущены в провал и вытащены с другой стороны солдатами и осетинами. Несмотря на тяжкую работу, через 40 минут мы смогли сесть в экипаж и ехать дальше. За несколько верст до ближайшей станции по названию Кобе нас встретил майор Челяев со свитой, примерно в 10 человек казаков и грузин. Он был знаком с Грибоедовым раньше, узнав об его приезде, вышел его приветствовать. Кобе представляет собой редут, состоящий из трёх четырех строений, расположенных в прелестной долине. Нам подали здесь обед, который заставил нас позабыть, что мы находимся в пути. Нас было семеро за столом: грибоедов, два грузинские офицера, Челяев, командир редута и два секретаря. За столом было очень весело. После обеда, простившись с обоими офицерами, мы поехали дальше, майор нас провожал. После того, как мы прошли вёрст 5 по очень трудной дороге, встретились нам несколько осетин, которые отозвали Челяева в сторону, И что-то сказали ему на ухо. Мы узнали, что в трех верстах отсюда собрались 300 осетин, чтобы напасть на проезжающих. Люди, которые нам сообщили это известие, были разведчиками. Несмотря на это предупреждение, Грибоедов решил ехать дальше, но, уступив в конце концов просьбам и мольбам Челяева, вернулся с тем, чтобы продолжать путь на другой день. Мы ехали верхом, поэтому обратный путь не был для нас труден. Но с экипажами люди измучились. Было очень трудно повернуть их на узкой дороге. Вечер мы провели в разговорах с Грибоедовым. 26 июля. 5 июля на рассвете выехали мы в путь. Мы ехали по прекрасной местности до маленького городка Душет, где мы остановились у начальника водных сообщений, чтобы напиться чаю. Когда мы пили, явились чиновники в парадной форме засвидетельствовать почтение проезжавшему министру. Не могу тебе передать, что это была за картина. Мы от всего сердца хохотали, когда эти провинциалы ушли. Когда мы собирались в путь, один грузинский князь поднес грибоедову корзину с цветами и огурцами. Эти последние, несмотря на то, что их очень много здесь, считаются фруктами и всегда подносятся в торжественных случаях. В Гартискаре, последней станции перед Тифлисом, мы обедали под дубом на разусланном ковре. Здесь нас ожидали чиновники, выехавшие навстречу Грибоедову, два его курьера, тефлисский исправник и некоторые другие. Другие чиновники подъезжали к Гартискару, кто верхом, кто в дрожках. Между ними был и Шаумбург. Дорога прекрасна до самого Мцхета, древней резиденции здешних царей, насчитывающей три тысячи лет. Но мы не могли остановиться у этих развалин, так как Грибоедов спешил скорее прибыть в Тбилис. Литературное наследство, том 47-48, страницы с 248 по 251. Как видим, остаток пути до Тифлиса тоже не был лишён приключений. Приходилось долго ехать верхом и даже идти пешком, преодолевать залитую водой оттаяния снегов, и этого июля дорогу прекрасно отобедать с майором Иреванского карабинерского полка Челяевым. занимавшим должность правителя горских народов по военно-грузинской дороге. Летопись, страницы 121-122, 227. Переждать угрозу нападения осетин, проводить свободное время в длительных разговорах, принимать в качестве подарков огурцы, обедать под дубом на ковре и встречать многих выехавших навстречу министру посланнику местных чиновников. Конечно, такая дорога не могла быть забытой и восторге молодого Ады Лунга вполне понятны. Автору настоящей книги в мае 2015 года удалось проехать военно-грузинской дорогой, хоть и на автомашине, и всего лишь за 7 часов, а не за несколько дней, но это тоже была незабываемая поездка. В те дни, когда Грибоедов гребоедов сослуживцами приближался к столице Грузии, со стороны Персии туда же в сопровождении военных направлялся конвой с персидским золотом, которая была получено в Тавризе в качестве контрибуции. Летом 2004 года в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже была проведена уникальная выставка Иран в Эрмитаже, на которой были представлены самые яркие образцы так называемых персидских коллекций, сформировавшихся за долгие годы русско-иранских связей. Рассматриваемый нами в настоящей книге период был представлен на выставке не только шедеврами каджарской живописи и предметами декоративного искусства, но и различными орденами, медалями и монетами, среди которых можно было увидеть и монеты 50 туманов. Вес одной монеты около 400 граммов, то есть примерно 8 граммов золота за один туман. 20 туманов вес монеты около 162 граммов и 10 туманов Вес монеты около 80 граммов. В каталоге выставки прямо указывалось, что все эти монеты были получены в числе других монет с персидской контрибуцией, уплаченной Ираном России по условиям Туркманчайского мира. Сначала они были переданы на Санкт-Петербургский монетный двор, а потом поступили в императорский Эрмитаж. Иран в Эрмитаже. Формирование коллекции. Каталог выставки Санкт-Петербург, 2004 год, страницы 229-230. Получается, что один туман в монетах более крупного номинала равнялся даже не 4,8 грамма, как мы установили ранее, а примерно 8 граммам золота, что должно было увеличить общий объем контрибуции с точки зрения общего веса золота. Между тем, по воспоминаниям Бримера, одного из членов комиссии по приемке контрибуции от Ирана в то время все было еще проще. Иранская сторона передавала России часто в качестве контрибуции не монеты, а золото в особых палочках, которые по весу приравнивались в определенной пропорции к рублям, и тогда происходил окончательный расчет принимаемых сумм, как это показано на литографии к рисунку Машкова, приведенной в одной из тетрадей к данной книге. Приведем свидетельство на эту тему того самого Бримера. Золото было привезено в палочках, вершков в 5 длины и толщиною немного более пальца. Уложено все в единообразных кожаных мешках, достоинством должно быть как персидский туман, в котором гораздо больше лигатуры, чем в червонцах. По испытании достоинства золотых палочек и по приведении в известность ста туманов и отношения их к рублям начался прием. На длинном столе, тщательно вычищенном, садился персидский казначей, поджав ноги под себя. Перед ним весы, с левой стороны клали мешочки, которые следовало взвесить, с правой уже взвешенные. Один пруссаянин клал мешки на стол, другой распечатывал их. Казначей вынимал палочки и клал на весы. Члены комиссии проверяли то один, то другой. Потом наш казначей брал золото и укладывал в те же мешочки. Один из членов комиссии запечатывал их, секретарь записывал вес принятого золота и число мешков. Потом они укладывали в сундуки, при которых стоял часовой. Е. Грибоедов в Грузии и Персии. Тбилис, 1929 год. Страница 106. Да, хлопотное это было дело считать и принимать контрибуцию, но весьма важное, ведь в нем в Тавризе принимал личное участие и Поскьевич, и Басмерза, когда происходил прием самой значительной первой части контрибуции в пять куруров. Вскоре заниматься проблемами, так сказать, выбивания у персиян контрибуции придется и нашему герою, уже вступившему в пределы гордого Кавказа.